Неужели оторвался? Он устал, вытирает пот и вдруг замечает в проеме между домами еще две фигуры. Моррисон успевает выстрелить всего один лишь раз, когда несколько выстрелов с разных сторон повергают его на землю. Подбежавшие люди находят лишь его простреленное тело. Автор приносит свои извинения за некоторые слишком натуралистические сцены, он не сумеет рассказать, как погиб третий член группы С-14 Анри Роже или Марсель Сантаро. Очевидно, для этого у него не хватит фантазии. Достоверно известно лишь одно. Анри Роже был схвачен в районе порта и исчез. Через несколько дней его обезображенное тело было найдено недалеко от печалов. Уши, глаза и носоглотка были залиты свинцом. Остается лишь догадываться, насколько мучительным испытанием триада подвергла третьего члена группы. Так погибли все члены группы С-14. И если найдутся слишком сердобольные читатели, которые, возможно, упрекнут некоторых из группы дубль С-14 без лишней жестокости, автор не посчитает зазорным напомнить им эти страницы. Представьте, что так погиб ваш брат, сын, отец. И тогда вы не упрекнете голубых. Со злом нельзя бороться одними добрыми намерениями. Иногда на зло отвечают злом, на террор террором. Христианское учение о здесь явно не подходит. И об этом не надо никогда забывать. Джакарта, день 18й Полуденное солнце пробивалось сквозь плотные шторы, и Мигель с раздражением пересел на другое место. Уже второй день он законсервирован в этой чертовой дыре. Приехавший после него Чанг объявил, что его разыскивают, и вся полиция поднята на ноги, а фотография хасе Жозефа Урибе роздана во все отряды полиции, и самое лучшее для Гонсалеса на время исчезнет. Исчезнуть до той поры пока, наконец, не появится возможность переправить его в Европу. Как профессионал, Гонсалес понимал, что так и должно было быть. Но это бездействие все равно выводило его из себя. Уже второй день Шарль и Луиджи ведут наблюдение за господином Муни, а он вынужден сидеть в четырех стенах, не имея возможности помочь им. Он не имеет права даже покинуть эту заброшенную виллу в 70 километрах от Джакарты, куда его привез Чанг. Мигель взглянул на часы. Второй час дня. Чем бы заняться? Он сел за стол и почему-то принялся чертить ровные полосы на чистом листе бумаги. Довольно скоро ему это надоело. Чертыхнувшись, он швырнул ручку и, перейдя в другую комнату, бросился на диван лицом вниз. Да, события последних дней и вспомнить страшно. И двое убитых угородило же. Один там, в публичном доме, другой в тюрьме. Правда, стрелял и убивал оба раза, защищая собственную жизнь. Но все-таки. Мне это может понравиться. Что со мной Я становлюсь патологическим типом? Маньяк-убийца? Да нет. Наверное, нет. А все-таки страшно. Как ту ночь в тюрьме. Одни кошмары снятся. Все время вижу эту надвигающуюся физиономию и не успеваю проснуться. Нашли же такого. Ему бы в цирке выступать. Сукин сын. Хоть бы разбудил. Так нет. Спящего прирезать хотел. Подонок. Животное. Те ребята в публичном доме хоть были мужчинами, не побоялись идти на меня, хотя прекрасно знали, что я вооружен. А этот до сих пор грудь болит. Хорошо еще, что не опасно. В этой чертовой экзотической стране Можно ждать всего. Я бы не удивился, узнав, что его нож пропитан ядом. Эти мерзавцы на все способны. Хотя, честно говоря, это я перегнул. Это уже из области детективов. Спящего можно зарезать и простым перочинным ножом, а то и просто придушить. Ах, господин Муни, господин Муни, считайте, что вам очень повезло. Я бы с удовольствием перед отъездом прострелил бы вашу поганую рожу даже если меня выгонят из голубых. Гонсалес вспомнил детские лица, выглядывающие за дверей в квартире Космо